Глава 8. Артём пребывал в полном недоумении. Судя по всему, вызвавший его на дуэль человек по местным меркам считался хорошим бойцом, но победить его оказалось настолько легко, что оставалось только удивляться. И теперь юноша ничего не понимал. Барон двигался медленно, как муха в патоке. Молодому страннику даже стыдно стало на мгновение. Это всё равно что у ребёнка игрушку отобрать. Он усилием воли заставил себя отсечь бритёру руки, зная, что их уже сегодня прирастят обратно. Магическая медицина многое могла. Потом Артём вспомнил про свою изменённую в мёд капсуле эрх артела и прошитые на нанонитями мышцы. Да и нервные импульсы по модифицированным волокнам у него идут куда быстрее, чем у обитателей Миросплетения. Так что удивляться скорости своих движений не стоит. Но что же это получается? Местные теперь ему вообще не противники? Нет, думать так будет величайшей глупостью. Магия даёт им немало преимуществ. Никогда нельзя недооценивать противника. Карл Генрихович буквально вбил ему эту истину в голову, и юноша предпочтал руководствоваться ею. Иначе можно с треском проиграть, будучи полностью уверенным в победе. Артём отдавал себе отчёт, что сейчас он взял верх исключительно скоростью, а не мастерством. Как мечник, он был очень слаб, и полковник ему не раз это доказывал. Дамы и господа, ступил в центр площади мастер Сентар. Приветствую вас всех. Здесь, насколько я понимаю, собрались исключительно новички. Сообщаю, что через 10 минут начнутся занятия в магической школе Нирван. в которую вы поступили. На самом деле это не школа, а академия. Но мы люди скромные. Старик как-то странно усмехнулся. Предпочитаем не выпячивать свои достижения. Все, кому нужно, знают наш уровень. Прошу разбиться по группам. Каждому из вас сообщили номер вашей группы и подгруппы при распределении. Впрочем, подгруппы у всех первые. Прошу всех. разбиться по группам. Артём несколько удивился, почему бы не сделать курсы, как на земле. Первый курс, восьмая группа. Нет, надо ломать язык и голову. Восьмая группа, первая или же младшая подгруппа. Плюс там, кажется, ещё какие-то буквы к номеру подгруппы прилагаются. Зачем? Ну да ладно. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Увидев вдалеке цифру 8 возникшую в воздухе, видимо иллюзия он не спеша двинулся туда посмотрев за левое плечо юноша незаметно усмехнулся Варис по-прежнему следовал за Сюзареном но никто мастера тайных дуновений почему-то не замечал как Дрое этого добивается надо будет попросить его дать пару уроков незаметности а то всеобщее внимание дико раздражало может хоть после наглядного примера что трогать его не стоит отстанут Вы вряд ли они ведь искренне верят, что их тараканья возня в навозе верх всего на свете. Ну, допустим, да себе верят. Тратить время, чтобы разубеждать дураков в чём-либо, Артём не собирался, собираясь по-прежнему держаться от них подальше. В младшей подгруппе восьмой группы, как и в остальных, было 12 человек. Причём именно человек никого иной расы, юноши не заметил, даже смесков. Все студенты выглядели чистокровными людьми. Двоих из них юноша уже знал: он подходил знакомиться, а второй был его секундантом на дуэли. Они стояли в компании ещё трёх молодых людей и очень красивой, но неприятно надменной девушки, которая всё время презрительно кривила идеальной формы губы. Такая порода девиц была хорошо знакома Артёму ещё по земле. Фифа, пустышка. но при этом считающая, что она верх мира создания, номер один во вселенной, от красавицы однозначно будут проблемы, такие не терпят, когда на них не обращают внимания. Остальные пятеро были попроще: три девушки и два парня, одетые не богато и не броско. Они с опаской поглядывали на высших аристократов, с которыми нежданно оказались в одной группе. Слышали, видимо, как те любят развлекаться. Артём вежливо представился. запомнил имена мажоров и остальных пяти учеников. Последние были детьми небогатых дворян, скорее всего служивых. Каким способом они раздобыли средства на обучение детей в элитной школе, знали только боги. Три килата, титул чем-то напоминавший земного шевалье, безземельного и чаще всего небогатого дворянина. К ним относились Ленно Конти и Долуанти и Алана Курито. Остальные две девушки Сатия Марана, баронесса Гонти и Гентара Олено, Лентесса Дорана были, судя по скромной одежде, бедны как церковные мыши и очень своего вида стеснялись, что было хорошо заметно. В общем, никто из студиозусов особого внимания землянина не привлек. Он предпочел бы, чтобы все не держались от него как можно дальше. Артём с удивлением обнаружил у себя новую способность замечать мелочи, которые раньше проскальзывали мимо сознания. Интересно, это заслуга импланта или преобразование тела, в том числе и мозга, дало такой результат? Он постепенно начинал привыкать пользоваться сразу многими потоками сознания, причём ими управлял имплант, становящийся с каждым днём всё совершеннее. Сейчас Юноше казалось естественным прекрасное знание математики и многих других наук на непредставимом раннем уровне. Они частью входили в пилотские и капитанские инфопакеты, которые он наконец-то полностью усвоил. Правда, еще практика понадобится. Пока что он птенец желтароты, а не пилот. Вспомнив, что сейчас находится отнюдь не на корабле, а в этой чёртовой магической школе, Артём скривился, досадливо замечал. Заметившее это, студиозусы удивлённо переглянулись, не понимая, чем так расстроен лорд Дар. "Приветствую вас, дамы и господа", подошёл к их группе среднего роста, улыбчивый шатен. "Позвольте представиться. Тирен Галто, маркиз Сверадо, мак универсал, магистр пространственной и мастер боевой магии, имею ранг Ленга, иначе говоря, ассистента в иерархии школы". Я куратор младшей подгруппы восьмой группы, то есть ваш куратор. Студиозус вежливо поклонились и по очереди представились. Куратор записал их имена в большой чёрный блокнот, который до того держал под мышкой, затем спрятал его и пишущий стержень в пространственный карман. Обвёл своих подопечных изучающим взглядом и негромко произнёс: "Прошу следовать за мной на вводную лекцию". После чего повернулся И не спеша двинулся к седьмому корпусу, расположенному в самой глубине школьного двора. Группа гуськом последовала за ним. Артём шел последним, пребывая в полной готовности сорваться в боевой транс. Он отмечал бросаемые на него заинтересованные, испуганные, возмущенные и ненавидящие взгляды. От этого внимания земляня на буквально тошнило. Всегда ненавидел чужое внимание. За ним следовали Дроу и Караин. Охрана осталась снаружи. Когда они скрылись внутри здания, и липкие взгляды перестали ощущаться, Артём облегчённо вздохнул. Он предчувствовал ещё множество проблем, особенно из-за прекрасной Алары. Высоко поставленные мужчины обычно уверены в своём праве добиваться внимания красивой женщины, и слово нет понимать не желают. Чтобы добиться своего, Они пойдут на любую подлость и любую мерзость. Землянин по поводу аристократов никаких иллюзий не питал, почти все до единого подонки бесчестия и совести, прикрывающиеся красивыми словами, из-за чего он испытывал по отношению к ним ещё больше омерзения. Хорошо хоть, что здесь можно законным образом укаратить наглеца на голову, и никто не потащит тебя за это в тюрьму, как дома. Там иногда сажали даже те, кто защищал своих детей от педофилов. Артём, по крайней мере, помнил из прессы пару таких случаев. А ведь здесь даже прессы нет. И это просто здорово. Поскольку нет и шакалов-журналистов, не останавливающихся ни перед чем ради поиска перчёных фактов, а то и выдумывающих их. Единственное, наверное, преимущество полудикого мира, если, конечно, не считать магию. Тиран вёл новых студиозусов к закреплённой за ними аудитории и размышлял о том, что группа ему попалась очень сложная, проблем от неё будет множество. Мало ему шести наследников высших аристократов королевства, имевших огромное влияние в столице, так ещё и странные назомец, земляк ректора по слухам, они говорили на каком-то неизвестном никому другому языке во время распределения лорда Дара со спутниками. варваром теранс бегал называть своего студиозуса даже мысленно, давно успев убедиться, что те, кого так называют, чаще всего честнее и благороднее называющих. В разы остальные пятеро ничего особенного из себя как будто не представляли, но это ещё вилами по воде писано. Молодые маги способны множество сюрпризов преподнести. Такое порой выкинуть могут, что у всех вокруг глаза на лоб полезут. Помнил магистр подобные случаи, очень хорошо помнил. Самое худшее, что споенная предыдущими проказами шестёрка высших аристократов может попытаться начать тритировать остальных. Кроме иноземца, конечно, он сегодня доказал, что задевать его опасно. Ещё хорошо, что пожалел дурного бритёра, не стал требовать дуэли до смерти. Лорду Дару, похоже, убить барона Дигаро было проще, чем бросить камень в воду. Не взирая на всё мастерство того, Тирано никогда ещё не доводилось видеть настолько быстро двигающихся бойцов. За движениями уследить невозможно. Интересно, кто его обучал и как добился столь впечатляющих результатов. Также куратора настораживало сказанное ректором на последнем совещании преподавателей перед началом учебного года. И частично это совещание было посвящено именно иноземцу. Из высших сфер, самой королевской канцелярии, пришло подписанное его величеством требование провести беседы с самыми безбашенными студиозусами, причём опять на тему лорда Дара. Настоячего просили не задевать его никак, ничем и никогда, чтобы он ни в коем случае не затаил зла против Таланга. Да кто он такой этот самый лорд Дар? Почему знатные и богатые господа его опасаются? а то я откровенно бояться. На вид парень как парень. Правда, опытному глазу, обучившему не одно поколение студиозусов магистра, было хорошо заметно, что в школу он не слишком хочет. Так это обычно для привыкших к полной свободе и вседозволенности молодых аристократов. Тут ведь дисциплина, за нарушение которой могут даже выпороть при всей школе, и высокопоставленный отец ничем любимому чаду не поможет, даже одобрит наказание. Так что придется стерпеть боль и унижение, а это молодым хозяевам жизни поперек горла стоит. Но при этом чужак ни с кем не общается, старается держаться в отдалении от остальных студиозусов, всем своим видом говоря: оставьте меня в покое. Почему интересно? Ему не интересны сверстники, вполне возможно. Тираны самого растяли в отцовском замке старики мастера. В результате чего интересы соседей-аристократов стали ему совершенно чужды. По тому и посвятил всего себя учёбе, став мастером по двум дисциплинам в 24 года. Невероятная оrestкость для столь молодого человека. Сам ректора Викдор предложил маркизу Сверадо место ассистента после того, как ознакомился с его работой, представленной на защиту степени. Может лорд Дар быть таким же увлечённым учёным? вполне может, или же бродягой, который хочет только шастать по дальнему уголком миросплетения, довольно часто качество ученого и бродяги совмещались. Тиран и сам был не прочен, когда забираться в далекие и мало доступные места, особенно если там можно было найти артефакты древних. Наконец, магистр привел студиозуса в большую полукруглую аудиторию, в которой имелось ровно двенадцать мест. Такое число студиозусов под группе было принято изначально. Меньшим оно бывало, а вот большим никогда. Три ряда удобных кресел и рабочих столов, расположенных амфитеатром и оборудованных всем необходимым для обучения. Каждый ряд делился на две, оставляя проход между двумя левыми и двумя правыми столами. Лорд Дар решительно занял место в первом ряду, удалий от входа стены. Шестеро молодых аристократов предпочли верхние ряды, а остальные расселись кто где. Осталась только Гинтара Олено, похожая на серую мышку девушка, почти не поднимающая глаз от пола, одета она была чуть ли не как монашка. Осталось только одно свободное место рядом с иноземцем, и бедняжка смотрела на страшного чужака, затравленным взглядом явно боясь его больше смерти. Только минуту через две она решилась и почти неслышно спросила: "Не будет ли уважаемый лорд против, если она сядет рядом с ним?". "Садитесь", безразлично ответил тот, раскладывая на парте какие-то непонятные приспособления и тетради, один вид которых заставил Тира на задумчиво ахнуть. Он никогда ничего подобного не видел. "Это где интересно такие делают? Надо будет узнать. Но удивления хороши". Вместо перьевой ручки лорд положил рядом с театром какой-то странный стержень, по боку которого всё время пробегала цепочка крохотных огоньков, но при этом никакой магии от него не исходило. Да уж, только судя по увиденному, становится ясно, что этот молодой человек очень издалека, дождавшись, пока студиозусы подготовятся к лекции, Терен заговорил. Итак, магия, дамы и господа, Что это такое, как по-вашему? Лантесса Наргито. Магия это сила, исходящая от самого творца, которой могут пользоваться немногие избранные разумные, чтобы создавать то, чего не могут создать остальные, пробубнила Та, стандартное определение. Это всё? прищурился преподаватель. Больше ничего не можете добавить? М-м, нет, несколько растерянно ответила Елена. В начальной школе давалось только такое определение. Ох уж эти мне начальные школы, вздохнул Теран. Никто не хочет добавить что-либо. Позвольте, поднял руку лорд Тар. Конечно, кивнул магистр. А зачем вы подняли руку? По привычке, ответила Наземвец. В наших школах ученик так сообщает учителю, что хочет отвечать. Ясно. Слушаю вас. По известным мне данным, магия подразделяется на так называемое прямое мыследействие, когда маг исполняет какое-либо действие прямым усилием воли. Воздействие энергетическое или преобразующее элементарные частицы вещества в иную форму. Частицы вещества? приподнял бровь Тиран. Да, кивнул лорд Дар. У нас даже малым детям известно, что любая материя в мироздании состоит из очень мелких элементарных частиц различного типа. У нас их называют атомами, не знаю, как у вас. Пусть будут атомы, не суть важна. Отмахнулся магистр, которого очень заинтересовало то, что на далекой родине иноземца малые дети знают величайшую тайну магов-преобразователей. Так вот, маг способны на прямое мысли действие. может преобразовывать атомарную структуру любого вещества или напрямую управлять энергией. Однако такой способ доступен очень мало кому. Поэтому опять же повторяю, насколько мне известно, пользуются формулами, называемыми заклинаниями или рунными связками. Заклинание, плетение и рунные связки это очень разные вещи, возразил Тиран. Но и то, и другое, и третье всего лишь настройки. позволяющее добиться необходимого результата быстрее и легче, усмехнулся лорд Дар. Сюда же можно отнести плетение вероятностей и не только вероятностной магии. Иногда также используют так называемые концентраторы силы, сводящие всю магию к ритуальной. Концентраторы могут быть очень разными: от посохов и палочек до колец и татуировок. Я читал об одном совершенно сумасшедшем маге, который нанёс сложнейшую рунную вязь на собственные кости, сделав их концентратором. Остальные студиозусы, услышав такое, заволновались и загудели. На собственные кости? Как? А ведь такой маг действительно будет практически непобедим. К какой же ветви искусства принадлежал этот сумасшедший маг? поинтересовался магистр, содрогнувшись. Потомственный некромант ответил лорд Дар из очень древнего некроманского рода, совместивший некромантию с магией жизни, света и тьмы. Дальний потомок аватары божества. Я только читал о нем, поэтому понятия не имею, что реально, а что всего лишь вымысел. Но все, что вы сказали, не относится к самому вопросу. Повторяю его: что такое магия? Возможность для разумного совершать то, что в данном случае для него невозможно. или возможно, но с приложением во много раз больших усилий и времени. То есть, с помощью магии я могу, например, мгновенно и очень легко переместиться вон в тот угол, например, но затратив несколько больше времени, я могу просто дойти туда. В общем, можно сказать и так. Не стал спорить с непривычным определением тиран. Я скажу проще. Магия это искусство невозможного на первый взгляд, но только на первый Существует ещё так называемая наука, при помощи которой разумные многих цивилизаций без особых проблем делают то, что у нас без магии считается невозможным. Я не раз сталкивался с выходцами из таких народов, они многое рассказывали. Например, о перемещении в пространстве без помощи пространственника, у них этого добиваются при помощи особого рода артефактов, управляемых неодарёнными Как бы невероятно это ни звучало, это факт. Он ненадолго умолк, обвёл студиозусов взглядом и продолжил. Вы все здесь универсалы, хоть и с уклоном в пространственную магию. Иначе говоря, именно пространственное плетение будут даваться вам проще и легче всего. Однако помимо того, вы способны работать со всеми четырьмя стихиями: огнём, водой, землёй и воздухом. Затем с первостихиями, светом, тьмой, хаосом и порядком. Также вам будут преподаны основы магии смерти, жизни, целительства и некромантии. Вы будете ознакомлены с магией ярости, мудрости, иллюзий, превращений и преобразований. Помимо того, немалый упор будет сделан на боевую и защитную магию. Ну и, естественно, зельеварение. классическая и так называемая преобразующая. Что это такое, вам объяснят в своё время. Плюс теоретические науки. Обычно и высшая математика, магоматематика, геометрия, векторная магия, расчёт заклинаний и зелий. Теоретическая магия, астрономия и астрология, боевые искусства, танцы, политика и интриги. Как видите, предметов хватает, и по всем Я буду требовать от вас отличной успеваемости. В случае серьёзного нарушения устава школы последует наказание вплоть до порки перед всей школой. Подписывая контракт со школой, вы или ваши родители дали согласие на это. В случае убийства мне на дуэли виновный будет передан в тайную стражу королевства. Студиозусы лихорадочно записывали лекцию магистра. Кроме одного, лорда Дара Тот просто сидел и внимательно слушал. "Почему вы не записываете?" обратился к нему Тиран. "Записываю," возразила Наземетц. Он повёл рукой, и в стороне от него возникла иллюзия, на которой магистр увидел самого себя, повторяющего всё, что перед тем сказал. "Я постоянно записываю всё происходящее вокруг меня," пояснила Наземетц удивлённому куратору. "И могу в любой момент воспроизвести эти записи." Они хранятся в специальном артефакте, откуда могут быть вытащены даже в случае моей смерти. Так что, если кто-то захочет меня убить и преуспеет в этом, тайну сохранить не удастся. Также я нахожусь в постоянном ментальном контакте со своим фамильяром и охранниками. Они видят и слышат всё, что вижу и слышу я. Тиран был ошарашен услышанным. Да что там, он был попросту убит. Магии и иллюзии такого уровня попросту не существовало, не могло существовать. Однако он видел ее своими глазами. Постоянная запись происходящего на артефакт? Что это за артефакт? Кто его сделал? А ментальная связь? Ведь да, кот не зашел за лордом Даром во аудиторию, остался снаружи. Но если его позвать, окажется здесь очень быстро, и сдержать такого зверя дверь не сможет. Теперь ему становилось понятным, почему вокруг лорда Дара поднялся такой же оттаж. Он далеко не варвар, а представитель народа, намного опередившего Таланг и все мирасплетение в развитии. И король это знает. Там, наверное, еще что-то есть, но магистру было достаточно и этого. Позвольте вопрос? Пристально посмотрел на него наземец. Да, конечно. Дело в том, что дома я изучал математику на довольно высоком уровне, но у нашего народа свои обозначения в формулах. Можно будет побеседовать с преподавателем математики, чтобы выяснить, какие темы мне не нужно изучать, поскольку я их уже знаю. Я решу этот вопрос, кивнул куратор, и в то же мгновение прозвучали три удара колокола, обозначающие конец урока. Что ж, дамы и господа, водный урок закончен, можете отдыхать. Артём с облегчением выдохнул. Похоже, учиться будет всё же интереснее, чем он думал. И слава Всевышнему. Главное, чтобы к нему поменьше приставали другие студиозусы, не мешали учиться. Их интриги, их жизни, личные взаимоотношения его крайне мало волновали. Он не замечал ошарашенных взглядов одногруппников, увидевших то, что издревле считалось невозможным. Особая заинтересованность горело в глазах патентованная стервы Елена Кивано Лентессе Наргито и это сулило множество неприятностей в дальнейшем но Артём как уже говорилось ничего не заметил он снова размышлял о своём